Глава 18 «Темпест». Он в самом деле отдал их тебе. «Темпест» не могла поверить, что у нее получилось. В ушах гудело, слух притупился. Она никак не ожидала, что Дестин согласится с ее отчаянным планом, придуманным в последнюю минуту. Ее накрыло волной облегчения. Она сделала это. Никого не убили ни с той, ни с другой стороны, и повстанцы выйдут на свободу. Она заметила выражение лица Брайана, когда его уводили с казни, полное недоверие к происходящему, поэтому Темпе пришлось опустить голову, чтобы не встретиться с ним взглядом. Если бы она так не поступила, то ни за что бы не сдержала улыбку. В груди бурлило чувство эйфории но она пыталась его обуздать. Ликующий вид не сулит ничего хорошего ни ей самой, ни повстанцам, но она наслаждалась победой ради Пайра, ради восстания. Внимание Дестина переключилось на советников, столпившихся вокруг принца, предоставив Темпеста возможность сделать первый за много дней свободный вдох. Она ненавязчиво рассматривала волнующуюся снизу толпу, В поисках Китсуны. Последние несколько минут она не осмеливалась искать глазами Пайра. Благодаря ей Брайан уже привлек внимание короля, и она не хотела добавлять еще одну личность в его список. Взгляд девушки скользнул по крупному мужчине в сером плаще, и Темпест замерла, мельком разглядев его лицо. Брикс. Темпа заставила себя двигаться дальше, несмотря на то, что начинала злиться. Зачем Пайр привёл с собой целителя? Кожа Брикса цвета полуночи отличается редкостью и бросается в глаза в южной части королевства. Из-за примечательной красоты и телосложения его наверняка заметят, или в этом и заключался весь смысл? Привлечь внимание к целителю, в то время как шут незамеченным Волосы Китсуны представляли собой копну темно-рыжих волос с вкраплением белого. Слишком узнаваемо, так что на нем должен быть плащ. Она искала фигуру, укутанную в зеленое. Маловероятно, но попробовать стоило. Неосознанно она подошла к перилам. Словно ее мысли взывали к нему, в центре толпы показался человек в зеленом плаще. Темпа пристально наблюдала, как мужчина поднимает голову и встречается с ней взглядом. Необузданная ярость кипела в его пылающих глазах. Мышцы напряженно сжались, пальцы так и норовили выхватить клинок. Почему он смотрит на нее с такой враждебностью? Что она сделала, чтобы заслужить его гнев? Его верхняя губа приподнялась, обнажив клыки, затем он развернулся на каблуках и исчез среди горожан. Пальцы обхватили холодные мраморные перила и сжали их. Его гнев направлен на нее или на мужчин, что ее окружали? На самом деле он должен был испытать облегчение от того, что им не пришлось решать ситуацию боем. Взгляд гонщий метнулся к королю. Но так ли все просто в действительности? Все внутри кричало слово «нет». Дестин недобросердечный. Он все делал целенаправленно. Эйфория прошла, и она начала критически оценивать ситуацию. Согласие короля с ее желаниями вызывало тревогу. Его великодушие и всепрощение никогда не распространялись на тех, кто, по его мнению, вставал на пути или на тех, кого можно было использовать в собственных целях. Повстанцы стали бы идеальными козлами отпущения за смерть наследного принца и покушение на жизнь Ансет. Так почему же он подарил ей их жизнь? Явно не потому, что испытывал к ней симпатию. Безусловно, король хотел затащить ее в постель, но их союз — ничто иное, как очередной политический ход. Что же я упускаю? Она отпустила поручни и повернулась лицом к королю. Она сохраняла невозмутимое выражение лица, заметив, что Мэйвен за ней наблюдает. Новый наследный принц являлся проблемой. Нужно быть внимательнее, иначе он вонзит кинжал ей в спину, как только она отвернется. Дэйстин взглянул на нее через плечо. Волнительная ночь выдалась. Не так ли, миледи? Так и есть, сир. Темпест присела в глубоком реверансе, опустив голову так низко, что на основании ее шеи попал снег. «Ты сделал мне великий подарок». Сначала в поле зрения попали начищенные ботинки Дестина, а затем он помог ей выпрямиться. Его губы изогнула довольная улыбка. «Ты того стоишь, дорогая?» Он наклонился ближе. Поцеловал её в левую щёку и прошептал. «У тебя примерка платья, но позже. Я уверен, ты захочешь пообщаться с этим отребьем». Она кивнула, ожесточение проступило в чертах её лица. «Я обо всём позабочусь». «Уверен, ты так и поступишь». Тонко замаскированная угроза. Стражники продержат их в казармах до тех пор, пока ты не будешь готова. «Конечно, ваша светлость», — ответила Темпест, заставив себя улыбнуться, и снова низко поклонилась, после чего покинула постамент. Она еще раз обернулась, чтобы взглянуть на троны, и нахмурилась, куда подевался Мэйвен, вероятно, уполз в свое логово. Мысли вернулись к словам, сказанным королем, «Стражники будут держать мятежников в казармах-гонщих. Конечно, у них был и свой собственный гарнизон, но почему бы не отвезти их в подземелье? Что-то тут не так». Высоко держа голову, она спустилась по ступенькам и зашагала по чёрному мраморному полу. Шлейф платья тихо шелестел позади. С потемневшего неба мелкими хлопьями падал снег, отчего волосы напитывались влагой. Вот бы началась буря. Жители города переполошились бы из-за постановки на площади забытых и после такого заперлись бы в своих домах. В этом хаосе с лёгкостью можно незаметно вывести из города повстанцев. Во дворце стало труднее сохранять ровный шаг. Всё внутри кричало о том, чтобы она поторопилась, бежала. Оглядевшись по сторонам, она старалась двигаться в потоке людей до тех пор, пока не доберется до роскошного коридора, ведущего к ее покоям. Поднявшись по лестнице, Гонча замедлила шаг, увидев человека, небрежно прислонившегося к ее двери. «Принц! Какого дьявола он тут забыл?» Она склонила голову, моля небеса о том, чтобы они послали ей терпение, после чего продолжила свой путь. «Ваше королевское высочество, чему я обязана этим...» неожиданным визитом, спросила она мягко и незаинтересованно. Мэйвен оттолкнулся от двери и сократил расстояние между ними, в очередной раз возвышаясь над ней. Неужели он действительно надеется запугать ее? Она сражалась с мужчинами покрупнее и уходила победительницей. Он изогнул свою королевскую бровь, изучая ее лицо. Просто хотел убедиться, что моя новая мама добралась до своих покоев в целости и сохранности. Ты не так давно поселилась в замке, и я знаю, как здесь легко запутаться и оказаться в местах, куда тебе не стоит соваться. Как же вы правы, милорд. Хорошо, что в мое обучение входило внутреннее и внешнее изучение дворца. Она склонила голову на бок и тоже изогнула бровь. «Трудная была ночь для всех нас. Если вы не возражаете, я бы хотела удалиться в свои покои». Он улыбнулся, слишком широко раскрыв рот. «Отец сказал, что у тебя примерка платья». «Так и есть. И все же вы здесь? Поджидаете меня у двери?» Она обошла его и продолжила. «Хотите поделиться мнением о платье?» «Или...» — Темпест оглянулась через плечо. «Надеетесь застать меня раздетой? Могу пообещать, что ни того, ни другого не произойдёт». «Осторожнее, Темпест. Ты сегодня уже дважды вывела его из себя». «Примерка будет проводиться не здесь». Девушка в нерешительности остановилась у дверей. «Прошу прощения. Примерка... Проходит не в твоих покоях. Волоски на ее руках встали дыбом от того, какая злоба светилась в его черных, как смоль, глазах. «Потому что я, конечно же, все проверил. Ты очень организованная, не намека на беспорядок. Держись подальше от моих покоев», — мягко произнесла она изо всех сил, цепляясь за остатки терпения. Или тебе не понравятся последствия. Она угрожала члену королевской семьи. Это считалось изменой, но она вовсе не жалела о сказанном. «Принц опасен», но и она не отстаёт. Он что-то замышляет, как и она сама. У обоих ещё не нашлось доказательств, так что они находились в подвешенном состоянии. Она — невеста его отца, а он — новый наследник короля». «Ну и нрав у тебя!» — пропел он, попятившись. «Ты действительно превратилась в маленькую надменную шлюшку. С тех самых пор, как мой отец просчитался, возвысив тебя выше того, что тебе отведено по закону, ты неизвестно, что о себе возомнила, а таких, как ты. Тут съедают, не оставив ни единой крошки». Отсалютовав, он развернулся на каблуках и уполз обратно во тьму, из которой появился. Открыв дверь, она заперла ее за собой. Он вторгся в ее личное пространство. Вероятно, у него такая тактика запугивания, но лучше перестраховаться, чем потом сожалеть. Гончая обыскала комнату вдоль и поперек в поисках ловушки. Для пущей убедительности темпист вылила воду из умывальника, духи, косметику и масла. Затем она выплеснула остатки спиртного внушник и сняла всё постельное бельё с кровати. Никаких ядовитых насекомых или рептилий обнаружено не было. Покончив с проверкой, она начала высвобождаться из своего чёрного серебром платья, попутно зацепившись им за жемчужные заколки. Темпест швырнула одежду на кровать с бешено колотящимся сердцем, Она побежала к гардеробу и надела невзрачную мужскую одежду. Выдвинув верхний ящик комода, она достала спрятанный там маленький кожаный мешочек и задвинула его обратно. Она быстро привязала мешочек к ремню, засунула шапку за пояс брюк и схватила плащ с верхней полки комода. Времени вытаскивать жемчужные заколки из прически не было, поэтому она проворно заплела волосы в косу. Не самая лучшая маскировка, но и так сойдёт. Отперв дверь, она приоткрыла её, насколько осмелилась, и осмотрелась. Никого, если не учитывать пару стражников. Закрыв дверь, девушка убедилась, что плащ застёгнут так, чтобы скрыть одежду. Темпа улыбнулась обоим стражникам в конце коридора, перемахнула через перила и заскользила вниз по лестнице. Можно просто Заскочить к швее и отменить примерку, сославшись на длинную ночи головную боль. После того, как это мелкое дельце было выполнено, она спряталась в тёмном коридоре, обернула волосы вокруг головы и надела шапочку. Благодаря утренней суете перед завтраком, ей удалось относительно беспрепятственно проскользнуть по коридорам для прислуги, добравшись до внутреннего двора. Пошёл сильный снег и пока она быстро шагала прочь от дворца, желудок скручивался в узел из нервов. Как только она убедилась, что за ней никто не следит, ее шаги стали шире, а позже она и вовсе перешла на бег. Жители Хеймсерии собирались небольшими группами, готовя свои дома и заведения к надвигающемуся шторму. Некоторые из них окликали ее, когда она пробегала мимо, Но Темпест не обращала на них ни капли внимания. Дыхание срывалось с губ маленькими облачками. Лёгкие прорезала боль, но она продолжала свой бег. Темпест не замедлила шаг, достигнув тупикового переулка, в который свернула. Девушка ускорилась и забралась вверх по стене аптеки. Замёрзшие, даже окоченевшие от холода пальцы царапали крышу, но ей всё равно удалось вскарабкаться наверх. Бегать по обледенелым заснеженным крышам едва ли считалось хорошей идеей, но таким образом путь от дворца до казарм сокращался вдвое. По лбу уже катились капельки пота, когда она спрыгнула с крыши кузницы на тренировочную площадку гончих. Незаметно прокравшись в гарнизон, девушка стянула шапочку с головы и при её появлении, недавно посвящённой с короткой стрижкой охранявшей тюрьму, выпрямился. Новые заключённые, спросила она, вопреки здравому смыслу, надеясь, что мятежники действительно рядом. Парень нахмурился. Какой-то пьяница, которого привели вчера. Кушам прилила кровь. Они не здесь. Темпест сумела поблагодарить мальчика, а затем побрела прочь, не чувствуя ног. На ринге тренировались воспитанники А Дима и Алекс с товарищами завтракали у костра неподалеку. Она несколько раз моргнула, пытаясь во всем разобраться. Максима и Мадрида нигде не видно. Утром они присутствовали на казни, а до неё именно гончие стояли на страже повстанцев, но после... Она закрыла глаза и попыталась вспомнить каждую деталь, после того, как король официально передал мятежников в ее распоряжение. Ее рот широко раскрылся от изумления в тот самый момент, когда понимание произошедшего ударило под дых. Заключенных увели гвардейцы короля. гончих поблизости не оказалось. Она подавила тошноту и сделала неуверенный шаг назад, в ту сторону, откуда пришла, чем привлекла внимание Димы. Он встал, но она покачала головой, бросившись в направлении дворца. думай «Думай, думай!» Мужчин не отвели обратно в замок, иначе она бы их увидела. Их вывели из покинутых земель в направлении казарм для гончих. Она вскарабкалась на крышу сапожной лавки, осматривая город. Будь они в городе, там поднялся бы шум, привлекший внимание гончих. На глаза попались покачивающиеся в гавани корабли. Залив. Идеальное место, чтобы избавиться от тел. Еженедельно во время приливов находили трупы, но гавань слишком многолюдна. Королевские гвардейцы выберут уединённое место вдали от любопытных глаз. Со свалившейся на неё уверенностью гончая помчалась на юг по скользким крышам к задней части дворца. Огромный замок построили на скалистом побережье, сделав невозможным приход кораблей с южной стороны. «Держись, Брайан!» — пробормотала она, игнорируя жгучую боль в животе, и, спрыгнув с ближайшей крыши, продолжила движение вперёд. «Попасть в южную часть дворца занятие несложное. Никто в здравом уме туда не сунется. Может, только если им хочется распрощаться с жизнью. Скалы там слишком скользкие и острые, и по ним тяжело забираться наверх, а волны безжалостны и жестоки. Темпест, стараясь ухватиться за стену замка, медленно переставляла ноги по краю. Её ботинки то и дело соскальзывали. «Думаю, достаточно далеко», — рявкнул мужской голос. Она застыла на месте. Глаза заметались в поисках владельца голоса. Она заметила красный пояс гвардейца в 20 шагах впереди себя. Он стоял, повернувшись к ней широкой спиной, Поэтому она скользнула вниз и спряталась за огромными камнями, попутно проследив за приливом и набегающими волнами. Когда она на цыпочках подкралась поближе, в разговор добавились еще мужские голоса. Она выглянула из-за скалы, за которой пряталась, и ахнула, не в силах сдержаться. Пара ближайших к ней гвардейцев были так заняты сбрасыванием в море связанного и отягощенного камнями тела, что не заметили ее. «Черт, нет, нет, нет, нет!» «Этот Дикий сказал, что скорее сгниет заживо, чем пробудет в нашем присутствии еще одно мгновение!» — хохотнул один из мужчин. «Что ж, теперь он сможет гнить, но уже на дне Черного моря!» Воздух зазвенел от мужского смеха. Один за одним они уходили. Темпест прижалась спиной к скользкой скале с кинжалом в руке, пока стражники удалялись от скал и заходили в маленькие металлические ворота у самого замка. Ворота с лязгом захлопнулись, и в тот самый момент, как они скрылись из виду, гончая сорвала с себя плащ, швырнув тяжёлую шерстяную ткань на землю. Она сорвала с ног сапоги и бездумно бросилась к морю. Волны откатились назад. Она нырнула с головой в тёмную воду, не дав себе времени на подготовку. Пронизывающий холод впивался в кожу, подобно кинжалам. На дно мучительное мгновение из легких вышибло весь воздух. Она вынырнула на поверхность, сделав болезненный вдох, и снова нырнула обратно. От соли щипала глаза, но она изо всех сил пыталась разглядеть хотя бы что-нибудь в бурной темной воде. Она спустилась глубже, и заметила бледное, извивающееся тело. Темпест поплыла усерднее, вытащила из ножен кинжал и кое-как разрезала его путы. Он высвободился и заработал ногами по направлению к поверхности. И тут она заметила еще одно тело. Вместе с нехваткой воздуха к горлу начала подступать паника. Девушка двинулась к другой фигуре, которую тоже освободила. Взгляд устремился к поверхности. Лёгкие противились тому, что она так долго оставалась под водой. Сверху прокатилась волна. Темпист со всей силы шевелила конечностями, но в итоге позволила своему телу самостоятельно проплыть остаток пути обратно к поверхности. В горле комом встали рыдания. Она хватала ртом воздух. «Где Брайан? Как долго он под водой?» Тело девушки сотрясало дрожь. Суставы болели. И одна только решимость заставила ее снова опуститься под воду. Промокшая одежда совсем отяжелела за то время, что она вела поиски в мутной воде. Краем глаза она заметила волка, барахтающегося в водорослях, к лапам которого были привязаны камни. Его острые зубы впились в веретенообразное морское растение, и он извивался, усугубляя свое затруднительное положение. Брайан! крикнула «Темпест». Слово образовало пузыри рядом с ее лицом. Она сократила расстояние между ними. Его серебристые волчьи глаза с отчаянием остановились на ней, когда она приблизилась. В них не осталось ничего человеческого. «Пожалуйста, не кусай меня!» Она спустилась ниже и осторожно потянулась к его первой лапе. Он, колотнув зубами, схватил ее за предплечье. И девушка отпустила его первую лапу. Словно поняв, что она делает, он перестал сопротивляться, помогая себя освободить. С поразительной скоростью он поплыл к поверхности, даже не оглянувшись. Темпест заметила еще одно тело, но оно не шевелилось. Ее движения замедлились, пока она освобождала его и помогала выплыть. Выход на поверхность стал и благословением, и проклятием. Ветер и снег оставляли на теле укусы. Мокрый талаганец опустился на колени на камне слева от нее и протянул ей дрожащие руки. Она подплыла к нему, и он забрал у нее бесчувственное тело. Накатила волна, и Темпест нырнула вниз, изо всех сил перебирая руками. Она схватилась за камень на дне, поскольку прилив пытался унести ее за собой и кинуть на скалы. После схода волны девушка затуманенным взором высматривала оборотней. Выжил ли кто-то еще, находясь так долго без воздуха? Темпест двинулась вперед. Руки и ноги дико устали и онемели. Холод уже не ощущался. Над головой разбилась еще одна волна, и ее накрыло пеленой песка. Она хваталась пальцами за воду, но что-то врезалось ей в лицо. Размахивающая рука. Зрение затуманилось. Клинок выскользнул из пальцев, и темпа попыталась нащупать еще один, но пальцы больше не двигались. Она мельком увидела тонущего мужчину. Собственные легкие готовы были разорваться на части. «Мы умрем!» Рука обхватила ее талию и потянула вверх. Она наблюдала за дергающимся мужчиной, пока ее утаскивали прочь. Он открыл рот и из него вырвались пузырьки. «Нет, я могу спасти его! Я могу!» Она сплюнула воду и хрипло закричала, как только снова оказалась над водой. «Я могу спасти его!» — закричала она. «Я должна вернуться! Он умирает! Я могу!» Рука зажала ей рот, заглушив крики. -ш -ш Зашипел Пайер ей на ухо, Резко и настойчиво. У неё не осталось сил бороться с ним, поэтому она просто уставилась на то место, где только что-то она у мужчины. «Вот, возьми её», — скомандовал Пайер. Темпест ничего не почувствовала, когда её вытащили из ледяной воды. Небольшие облачка пара сорвались с её губ, когда она пыталась вдохнуть воздух. Глаза наполнились слезами. Китсуны нырнул в бурлящую воду. «Ох, девочка!» — прошептал Брайан ей в правое ухо, оттащив от кромки моря и усадив между двумя скалами, скрывающими ее от ветра. Ладони волка растирали ее, но, честно говоря, она их совсем не чувствовала. Казалось, прошла целая вечность с исчезновения Пайра под водой. Какой-то оборотень вынырнул на поверхность, и как раз попал под волну, которая обрушилась на него, отбросив к ближайшей скале. Другой оборотень выругался и проворно вытащил пострадавшего из воды, побитого и окровавленного, но живого. Пайер вынырнул спустя несколько секунд и сумел самостоятельно выбраться на берег. Он шагнул к ним с ничего не выражающим лицом. «А остальные?» — пробормотал Брайан. остальных. Нет, прохрипел Кицуна. Все мертвы. Получается шестеро наших людей, ответил Брайан настолько тихо, что Темпест едва его расслышала. Звёзды вспыхнули перед глазами, и Пайер начал расплываться. Шесть смертей. Она повинна в смерти шести человек. Ладони обхватили её щёки, но она не чувствовала ничего, кроме их тяжести. Пайр присел перед ней на корточки. В его пламенных глазах читалось беспокойство. «Темпа!» — твёрдо сказал он. «Скажи что-нибудь!» Её губы не могли вымолвить ни слова. Из неё вырвался лишь низкий вопль. Она смотрела мимо него на море. «Шесть жизней!» Она всё испортила».